Глава сорок Дворфийский знак качества. В таверне сидел я и горя не знал, но вот бригадир подошел и сказал, «Возьми свою кирку со мною иди, сынок, все раскопы у нас впереди». И кирку я взял и в пещеры пошел, и много несчастья и бед там нашел. Решительный взмах, ах! Ушли на раскопы, ах!» — Мне призрак Горняцкий тогда говорил, чтоб сильно киркой я землю не рыл. — А камни бы те лучше б вовсе не брал, — сказал он мне так, и случился обвал. Решительный взмах — жах! Там на раскопах — хах! На древних глубинах сред сердца горы сплелись воедино все нити судьбы. Шахтеры искали рунита, руду, бросая в отбросы перид и слюду. Решительный взмах — бах! Я копал на раскопах — хах! Добрались до самых донедр земли. Здесь камни сверкали, горели огни. Мы вдарили вместе и искру зажгли. На бодрые плечи взметнулись угли. Подземный огонь разгорелся в пожар. Взяв руки в ноги, я еле удрал. Решительный взмах. Ох! Остался в живых на раскопах. Ах! Два шахтера пели балладу о древних раскопах возле очага таверны «Пупырь и бочка». Местные сидели, то и дело подхватывая куплет за куплетом. Похоже, песня пользовалась популярностью. Только четверо стражников шептались и что-то обсуждали в темном углу. Один из них положил на стол острую иглу мантиса, чем сразу заинтересовал своих собеседников. Да и возле стойки расположился дворф игрок заказывающий кружку за кружкой по три монеты. Шахтеры затянули последнюю, особенно длинную ноту и раздались аплодисменты, даже полетели медные монеты к ногам исполнителей. В этот момент авантюрист Марк вошел в таверну. Тильдрем ужасный допивал уже пятую кружку в таверне пупырь и бочка. Странная легкость в голове ему нравилась, и он не желал отрываться от своего занятия, наблюдая, как горит огонь, смакуя каждый глоток. Хозяин заведения неодобрительно покосился, когда к нему подошел молодой человек-авантюрист по классу, но ничего не сказал. Зато говорить стал игрок. Тильдрем ужасный первый раз вижу, чтобы игрок был не человеком по расе. Расскажешь, в чем дело? Вопросительно скосил взгляд авантюрист, заказав себе безалкогольный напиток. В свое время к корпорации предъявили требования ввести его в питейных заведениях, поскольку в игре могли принимать участие дети с четырнадцати лет. Поэтому люди, не достигшие восемнадцати лет, не могли получить ничего другого из алкоголя, кроме кваса и безалкогольного пива. — Безалкогольные? Ты что, пришел сюда мочу пить? — развернулся в его сторону весьма захмелевший дворф и рассмеялся. Марку было больше 18, но он полагал, что пить алкоголь возможно только после 23 лет, когда окончательная перестройка мужского организма будет завершена. В этом возрасте происходит последний рост костей и головного мозга. Также Марк полагал сохранение своих качеств самоконтроля важнейшими и наиглавнейшими задачами своей жизни. Но объяснять ли все это другому? «Мне еще садиться за руль, поэтому сегодня так», — отозвался Марк, решив отшутиться. Шутка, как говорится, зашла собеседнику, и он, рассмеявшись, сказал. «Марк, дружище, где ты здесь видел машины?» Продолжал смеяться дворф и в прищуре испытующе посмотрел на авантюриста. «Машины? Я думал порулить своим поездом». Наиграно, небрежно отмахнулся Марк. «Ха -ха, «А ты забавный. Ладно, я расскажу. Я не человек, а робот-ассистент-помощник, по крайней мере, был Ха -ха -ха. Пон -понимаешь — засмеялся Дварф. «Пока не очень». Почесал лоб авантюрист. «В общем, я там...» — Тельдрем ужасный ткнул пальцем в потолок. Соратник высокой особы. А, соратник, понял. Ты робот, с подгруженной нейросетью. Слышал о таких? Покивал головой Марк. Но как ты стал дворфом? Нам, соратникам, запрещено брать человеческий облик, только другой. У меня был выбор стать гномом, дворфом или пучеглазым чудищем. Думаю, это был эльф. Снова рассмеялся дворф. «Я, конечно, мечтал стать эльфом, если выпадет такая возможность. Но реальность оказалась суровой». Закончил каким-то безжизненным голосом дворф. На самом деле его тревожило совсем другое. Его воспоминания никак не могли оставить ролики, просмотренные в архивах корпорации. Они ощущались совсем по-другому, когда он стал живым. «Ну, зато теперь ты дворф похлопал по плечу Марк своего нового собеседника. «Тоже очень даже неплохо». «Само собой», — сказал Тильдрем ужасный и опустошил свою кружку одним огромным глотком. Марк облокотился двумя локтями барную стойку и повернулся лицом в зал. Затем, осторожно, словно боясь вспугнуть своего собеседника, обратился к Тильдрему ужасному. «Знаешь, Тельдрем, ужасный!» — поправил его дворф и с вызовом посмотрел в глаза собеседника. «Ужасный, ужасный!» — кивнул и присовокупил это к своей речи Марк, как бы смакуя это слово. «Нам в группе пригодился бы такой класс, как Берсерк. Видел я когда то другую группу с Берсерком в деле. Очень серьезная синергия получается». На класс, Берсерк — это лидер по нанесению урона в ближнем бою, — согласился Дварф, погладив свою бороду. — И весьма редкий. — Поэтому я предложил бы тебе присоединиться к нам. Скоро я смогу вводить группы на задание, а нам как раз не хватает одного члена отряда, — обратился Марк, продолжая смотреть в зал. — Если ты согласен, я даже покажу тебе новое здание гильдии авантюристов. Бургминистр Петтель распорядился выдать мне ключ, чтобы я прибрался внутри к тому моменту, когда мастер-авантюрист вернется. — Ну что ж, давай по рукам! — согласился Дварф и шепотом поинтересовался. — Только, Элент, где здесь туалет? Похоже, пять кружек дают о себе знать. После вполне ожидаемой заминки Марк и его новый спутник вышли на площадь. Гид, или, как его звали теперь Тильдриум, Ужасный, получил вопрос от авантюриста, на который знал ответ, но хотел забыть. — Дружище, ты не знаешь, почему новые игроки не появляются на площади? — задал вопрос Марк. Он был явно озадачен происходящим. Мне показалось, что после наших похождений с главой авантюристов и зачистки местных монстров локация должна была стать более безопасной, что положительно бы сказалось на количестве появляющихся здесь игроков. Заметив, что Тельдрем не спешит отвечать, авантюрист продолжил. Может быть, миры все-таки разошлись? Да, я определенно уверен, что миры вполне могли разойтись от событий которые произошли в реальности. Ответил Дварф. «Какие события!» Насторожился Марк, обернувшись и попытавшись встретиться с глазами собеседника, но увидел лишь его макушку. «Понимаешь, заоблачный коферс, как и множество других миров до того, стал пристанищем новых игроков». Продолжал шагать за авантюристом Дварф поэтому место, где я жил, было эвакуировано сюда, и поэтому я сижу в этой таверне. — О, — многозначительно протянул Марк. — Выходит, ты был в числе тех, кто эвакуировался. — Как я уже раньше говорил, я был игрушкой у одной знатной особы, поэтому я был эвакуирован вместе с ней. Довольно сухо отозвался Тильдрем Ужасный. Занятно. Будешь ее искать? Сказал человек, подходя к гильдии авантюристов. Нет. Разве возможно искать кого-то с таким низким уровнем? Вот стану хотя бы таким, чтобы безопасно путешествовать между городами. Да что там? Махнул рукой Дварф. Только когда начнется штурм центрального шпиля в центре мира, только тогда, думаю, мы и встретимся. М да. «Пожалуй, ты прав, Тильдрем. Отозвался Марк и открыл замок ключом. Распахнув дверь, он показал чисто убранную гильдию авантюристов. «Ужасный!» Снова поправил авантюриста Берсерк. «Уверен, она будет в числе тех, кто попробует выбраться. Не в ее традициях сдаваться». Попав внутрь здания, где должна была разместиться гильдия, Тельдрем провел пальцем по стене, затем наклонился и провел ладонью под одним из диванов. Затем, удовлетворившись осмотром, обратился к Марку. — Твоя работа? — здесь убирались все члены моей группы. — обвел широким жестом помещение авантюрист. Только подсобку еще не вынесли, да, тренировочный зал в подвале нужно тоже почистить. Но комнаты, и второй этаж и центральный зал мы уже отдраили. Хоть как в зеркало смотрись. Ха-ха, какие вы молодцы! — согласился и высоко оценил проделанную работу тельдром Ужасный. — И все же! — Если бы ты ее встретил, — отозвался Марк, нагнувшись за стойкой, чтобы поискать лучину или свечу. Но Дварф не ответил. Марк поднялся и увидел двух гостей. В одном из них он узнал будущего главу гильдии авантюристов — льва. А вот девушка, с которой пришел глава гильдии, была ему неизвестна. Впрочем, тельдрем ужасный практически сразу подошел к ней и, припав на колено, обратился к незнакомке. «Принцесса!» «Солнце светит, и птички поют, дождь закончился. Я не могу описать радости от нашей встречи!» Девушка посмотрела на Марка, потом встретилась глазами с ничего не понимающим львом. Она совершенно не понимала, кто перед ними. Лев с удивлением смотрел то на дварфа игрока, то на девушку, что решил взять с собой не оставив на растерзание столичному криминалу. Первым пришел в себя Марк, улыбнулся, увидев эту немую сцену, колено преклоненного Дварфа, принцессу и главу гильдии авантюристов. И засмеялся. — Ой, а, пожалуй, нам всем будет что рассказать друг другу.